не хватает только скандала, который привлек бы к нам внимание. Королева — сама доброта, само милосердие, сама набожность. Знаю, знаю. Она походя творит милостыню, но с тех пор, как она приобрела безграничную власть над королем, из нас, несчастных ломбарцев всю кровь высосали. Ведь милостыню-то раздают из наших средств. Знатные господа упрекают нас в расставщичестве, а сами, когда приходится туго, бегут к нам и заставляют нас расплачиваться за совершенные ими глупости. Взять хотя бы его высочество Валуа, который нас жестоко разочаровал. Королева Кременция не пожалеет добрых слов и благословений, но вокруг нее имеется немало людей, которые будут рады тебя схватить и примерно наказать как соблазнителя благородных девиц, хотя бы для того чтобы досадить мне уж не забыл ли ты, что я главный капитан ломбарцев в париже пока тебя здесь не было ветер переменился. Лучшие друзья Мариньи, которые меня не особенно-то жалуют, освобождены из тюрьмы и группируются вокруг гафа Пуатье. Но Гуччо ничего не желал слушать. Что ему были все ордонансы, все налоги, все легисты, а также борьба за власть. Он упорно держался за свой план — похитить Мари без поставаний помощи. Дурачок произнес Толомей, постучав себя по лбу, как бы говоря, что перед ним юродивый. Но несчастный дурачок, вы же и десятиле не успеете сделать, как вас схватят. Твою девицу упрячут в монастырь, а тебя... Ты хочешь на ней жениться? Ладно. Женись. — Коль скоро это единственный способ тебя исцелить. — Я тебе помогу. И он прикрыл левый глаз. — Как видишь, безумие заразительно. Но ничего не поделаешь. Я предпочитаю не бросать тебя в беде. Так оно будет спокойнее, — добавил он. «Но все-таки почему я должен быть в ответе за все глупости, которые совершают мои родные?» Он позвонил в колокольчик, на звук которого вошел один из служащих банка. «Поезжай немедленно в монастырь братьев-августинцев», — приказал ему Толомеи. «И привези с собой фра Винченцо, который вчера вечером прибыл из Перузы». Через два дня Готча направился в Нофль, на сей раз в сопровождении итальянского монаха, который должен был передать баронам Артуа послание от его светлости Робера. Путешествие было оплачено более чем щедро, поэтому фра Винченцо без колебаний согласился сделать крюк и оказать банкиру Толомеи две услуги вместо одной. Впрочем, банкир сумел внушить монаху, что его миссия вполне невинна. Гудчо, мол, соблазнил одну девицу, совершившую с ним плоский грех, и он, Толомей, не желает, чтобы дрожайшие чада продолжали и далее жить во грехе. Но действовать следует осторожно, чтобы не возбудить подозрения семьи. Когда эти вполне здравые соображения были подкреплены кошельком с золотом, фра Винчанцо окончательно признал их убедительность. Тем более, что, подобно всем своим соотечественникам, даже носящим монашескую рясу, он был всегда готов помочь любовной интриге. К ночи Гуччо вместе с монахом прибыл в замок Крессе. Мадам Элиабель с домочадцами уже собиралась отойти ко сну. Юный ломбардец попросил ее приютить их на ночь, сославшись на то, что не успел предупредить Рикаро и что отделение в Нофле недостаточно хорошо, дабы там можно было бы принять духовное лицо.